Не имеют парных глухих звонкие сонорные согласные звуки. Р-м- и не имеют парных звонких глухие согласные. Х-ц-ч. Согласные звуки бывают мягкие. И твёрдые. Большинство твёрдых и мягких согласных образуют пары. Не имеют парных мягких твёрдые согласные. Ж, Ш, Ц. Не имеют парных твёрдых мягкие согласные. Ч, Щ, И. На письме...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 Согласные ж, ч, ш, щ называются шипящими. Звук И на письме изображается двумя способами. Буквой И краткая, синий или с помощью букв Е, Ё, Ю, Я. Это происходит в начале слова